Глава пятнадцатая Первые солнечные лучи несмело пробирались в покое принца. Они скользили по полу и касались бледных век. Герримонт морщился и все же приоткрывал зеленые глаза. Свет буквально обжигал их и пришлось прикрывать лицо рукой. Вставать с пола он не собирался, только вздыхал, понимая, что руки перепачканы кровью. Тьма снова набегала на глаза, вихрем топила зеленую радужку, заполняя глаза чернотой. С ней даже солнечный свет становился не таким ярким, позволяя уронить руку на грудь, изрезанную ножом. Сам нож валялся где-то рядом, перепачканный кровью и гноем. Зловонная жижа перепачкала пальцы, пол, можно сказать, всю его жизнь. Но делать с этим хоть что-то принц не мог, да и не хотел, по крайней мере, сейчас. Он закрывал глаза, делал вдох и был готов просто поддаться слабости, но в дверь внезапно стучали, заставляя снова морщиться. «Уходи!» — крикнул он, зная, кто стоит за дверью. «Сегодня ты мне не нужна, можешь быть свободна!» Но... Ювей за дверью прошептала это едва слышно, но Герримонт все равно слышал, закрывал глаза и отвечал ей мысленно. «Я хочу остаться один тут, в своей комнате». «Не беспокойся!» Она слышала его ровный, спокойный голос, но по телу почему-то пробегал холодок. «Отдыхай!» — буквально приказал Гэримонт. Кольцо на его руке блеснуло яркой зеленью и угасло, а у Ювей странно сжалось в груди сердце, но она отступила от двери и тут же обернулась, слыша, как кто-то распахнул тяжелую дверь башни, впуская в темный пустынный холл яркий свет. Первым зашел Агимон, но остановился у двери. Следом сам король и десяток стражников, будто правителю было чего опасаться. Слуги, шедшие позади, внесли в холл кресла и круглый стол, и в зловещем молчании вышли, оставляя высокие врата распахнутыми, словно зажечь огонь в башне было невозможно. От этой мысли Юэй подумала, что, возможно, так и есть. Если Герримон захочет, он сделает здесь что угодно. Особенно с огнем. «Ювэй Тервис, я хочу поговорить с вами», — сообщил король, занимая место устала. Ювэй зачем-то обернулась на дверь, словно пытаясь что-то спросить. «Не думай ни о чем и помню самое важное — это правда», — получила она неожиданный ответ, а потом вдруг словно натянутая нить внутри оборвалась. Стало и легко, и спокойно, и свободно, но как-то совсем не по себе. «Я не намерен ждать!» — поторапливал король, и Ювей тут же поспешила вниз по лестнице, отмечая, что король сильно изменился. Пару дней назад, навызывая к себе Ювей, король Эверон добродушно улыбался, предлагая присесть, а теперь едва не скалился, всем своим видом демонстрируя власть. «Оставь церемонии!» — сказал он, когда Ювей поклонилась, спустившись вниз. «Нет на них времени!» Я и так еле дождался утра. Просто отвечай. Что делал Герримонт после дуэли и когда вы с ним разошлись? Юэй взволнованно посмотрела на короля, но, помня волю принца, лукавить не стала. Сразу после дуэли он направился в сад. Там мы разошлись почти сразу. Он был спокоен? Продолжал спрашивать король. Нет, напротив. Он был зол, ругал Грестуса. Она бы сказала про обиду, если бы их не слушали стражи и сам Агимон. Просто Юэй казалось, что больше всего Герримонт был обижен на короля, но даже тон разговора не допускал подобных вольных размышлений. «Куда он направился?» — спрашивал король. «Я не знаю», — честно ответила Юэй. «Он хотел остаться один, и я подчинилась приказу». Говорить о том, что Герримонт фактически сбежал от нее, Юэй не стала старательно убеждая себя, что никакой в сущности разницы нет. Король зло усмехнулся оскалился и тут же встал. «Что ж, в таком случае вы обязаны мне помочь его арестовать и стать его стражей», заявил он, быстро шагая к лестнице. «Это приказ!» Ювей отступила, пропуская короля и едва не закричала, что этого не может быть. Она знала о том, что случилось ночью, но была уверена в невиновности принца. «Кто угодно, но не он», — думала она. Но не возражала, а просто следовала за королем и другой стражей, отрешенно слушала, как стучат в запертую дверь. Когда-то стали выламывать, она просто отвернулась и невольно встретилась взглядом с Агимоном. Тот тоже был взволнован, но почему-то так и стоял у двери. «Все это неправильно», — подумала Евэй, не отводя глаз, и ей показалось, что Агимон согласно кивнул, прежде чем отвернуться. «О боже!» — воскликнул король, когда дверь все же выломали. «Позовите врача!» В его голосе снова что-то изменилось. Ивай обернулась и тут же едва не рухнула без чувств, в видя обнаженное кровавленное тело. Что было дальше, она понять не могла. Она не падала без чувств, а просто отступала, чтобы прижаться к двери собственной комнаты и закрыть глаза. Странное видение снова охватывало ее. Он сидел в темноте и размазывал черную жижу по полу. Она вытекала из его тела, превращалась в узора под пальцами, а потом снова становилась неясной массой. Она шагнула к нему, и тогда он поднял голову, кутаясь в черные лохмотья, похожие на обрывки самой пустоты. Непроницаемые и зловещие. на «Опять ты!» — сказал он устало и отвернулся, словно видеть ее не желал. «Да, это опять я!» — спокойно ответила Ювей. Она снова была в белом, и черная жиже на каменном полу отползала от нее. «Расскажи мне, что случилось с Эмили», — попросила Юэй, присаживаясь рядом на пол. Тьма рисовала вокруг нее круг, будто пытаясь захватить или завершить неведомый узор. Но они этого не замечали, потому что принц посмотрел на нее, и в зеленых глазах она заметила слишком много разных чувств. Волнение, удивление, надежда. Все смешалось в зелени его глаз. «Ты тоже думаешь, что это я убил ее?» — спросил принц. — Нет. Я уверена, что ты просто не мог, но почему все указывает на тебя? — Странно. — протянул принц. — Я думал, ты первая будешь подозревать меня. — В какой-то момент, признаюсь, я подумала, что это возможно, — сообщила Ювэй. — Но я уверена, что ты не сделал бы такого. Я видела твои кошмары. Я чувствовала твои эмоции. Я была тобой и точно знаю, что ты не мог так поступить. Герримонт молчал. «Что с ней случилось?» — снова спросила Ювэй. «Ее душу съели, вот и все. А что случилось с тобой? Зачем ты сделал это? Ты сам ведь это сделал?» «Сам. Зачем?» «Мне просто хотелось отдохнуть. Я вскрыл стигматы только, чтобы немного подышать свободно. Они вернутся вновь?» «Да, быстрее, чем заживут раны. Ты мог умереть». «Значит, такой была бы моя судьба». «Так нельзя!» — воскликнула Ювэй и вскочила. Белое нечто растеклось по полу прямо от ее ног, рисуя еще один круг, сплетая черное и белое вокруг них. «Идем», — сказала она, протягивая ему руку. «Просто пойдем отсюда». «Это не так просто», — вздохнул Гэримонт. «Давай хотя бы попробуем», — попросила Ювэй, и он все же дал ей руку и встал даже шагнул к ней, забывая, что это сон. зажимал ее руку и увлекал в подобие танца под странный перезвон мелких невидимых колокольчиков.